Глава д е с я т а Школа. Семен Ефимович шел домой медленно. Необратимость пришедшего оказалась волной, которая снесла его, как в детстве в ненастный октябрьский день на Черном море, куда его привезли родители. Снесла и унесла к себе, где живут такие же волные и глупые человеки, решившие, что могут ими управлять. Тарасевич ночью откликнулся быстро, поднял трубку телефона и скомандовал явиться. «Очень нужная палка». Это он сказал второму оперу, не скрывая улыбки, когда Семен Ефимович завершил легенду. Это и вправду была лишь легенда. Семен Ефимович не любил Пуховцева и вообще вонючих и х а м о в а т ы х трактористов. Но не было того, что рассказано было Тарасевичу, и вряд ли могло быть. А вот нужно стало, чтобы это появилось, и слово родило дело. А уголовное дело требовало человека, потому Пуховцева доставили прямо из кровати. Тот был еще даже не в похмелье, а просто пьян. Не понимал, куда везут. И про сына еще ничего не знал. Когда прочитали ему заявление агронома, даже попробовал грубо хохотать. Был бит молодым опером, изобречен Семеном Ефимовичем в ходе очной ставки, на которой хохотать и даже улыбаться перестал. п о с е р ь е знел и несколько раз удивленно спросил. — Ты чего, Ефимович? Ведь я ж никогда тебя и с словом! А в конце крикнул. — Что ж ты творишь, пидор? и снова был бит. Потом тракторист был допрошен. Длилось это долго, и допрос хорошо слышал Семен Ефимович в соседнем кабинете. Страх от услышанного прогнал с о м н е н и я в том, что зря он все это обустроил. Теперь, признаться, возможности не было. Место Василия Пуховцева занял бы он сам. Что же будет теперь? Только сейчас он начал понимать, что Маше и без старшего Пуховцева грозит опасность, и даже тюрьма. Что есть Степан, который может очнуться, А еще есть его дружки, которые перед ментами молчать не будут. Он зашел в дом о б е с с и л е н н ы м Привыкший к смешкам и злодействам в отношении себя, он не ждал, что так придавит его груз злодейства, что совершит он сам. И делать уже было нечего. Солнце поднялось, надо было идти на работу. Смотреть на людей, быть с ними. И от этого горлу поднялся ком, сдавило дыхание. Где-то в груди сжалось, зажглось и сгорело что-то важное, без чего кровь останавливается». по с нею жизнь. Дверь открылась, и вошла Маша, но Семен Ефимович уже не увидел своей дочери, рожденной его пропавшей женой от другого, неизвестного мужчины. Он больше не жил. Маша подбежала, начала нажимать на грудь, как учили в школе, остановилась. Села на пол рядом с телом, собралась и пошла в колхозную контору. «Семен Ефимович умер», сказала она председателю колхоза, зайдя в его кабинет. Виктория Марковна смотрела на Лиду, медленно понимая. «Люди, как та жрущая и размножающаяся протоплазма, как тот ссор, из которого, не ведая стыда, люди рождают р а з н ы е Маша, которая вдруг начала читать их книги и мыслить, как они, и слушать, и думать, и Лида, которая стала тем, кто вот уже сто с лишним лет стреляет их и гонит, то на восток, то на север, то на великие стройки, то просто потому, что так положено». И то, и другое выросло из исконного, из того, что никогда не было ни савлом, гонящим Господа, ни светом, сбившим его с коня. «Так ты с Давидом потому что на задании?» — спросила Виктория Марковна. Понимание это поднялось откуда-то снизу и ударило в теме изнутри. «Прекратите, Виктория Марковна, вы же умный человек!» Недавно обретенным ледяным тоном произнесла Лидочка. «Мы семья, я его жена». Сегодня я могла семью потерять. Потому взяла на себя ответственность. Теперь мы все будем жить дальше так, будто ничего не случилось. Я это вам очень рекомендую». Давид Маркович вздрогнул от последних слов. «Рекомендуешь?» – переспросил он. «Да, Давид, и ты меня послушаешь?» – просто ответила она. «А ты, Вика, ты тоже послушаешь?» – почти неслышно спросил Давид Маркович. Виктория Марковна постояла молча. «Да, Давид, я приму эту рекомендацию. Лида права. Один лишь вопрос, Лида. Что будет со Станиславом и Машей? Нет, еще есть вопрос. Нашу семью никогда не оставят в покое». «Все будет так, как надо, Виктория Марковна», уже обычным тоном ответила Лида. «Органы разберутся. А ваша семья давно в покое. Это и есть покой. Вам лучше домой пойти сейчас». И Виктория Марковна пошла. Иван Павлович оставил велосипед в продлавке. «Что-то совсем прихватило меня Агаша, приболел. Домой пойду», — сказал он своей старшей продавщице и почти не с о б р а л Прихватило его крепко, он не врал. Если дело действительно заинтересовало Управление президентской безопасности, то он попал в поле зрения. Заходил к начальнику полиции, устроил совет на кухню Виктории Марковны, к Тарасевичу приехал. И правильно сказал борец с садомитами, потерял хватку. Ох, потерял. И как могло в голову прийти, что чекисты, укатав Соколовского, а сыне его забудут? Как он мог подумать, что Виктория и Стас без надзора останутся? Тут еще Маша э т о видите ли, из народа выросла. Надо ее поддержать. Как? Сомневаться научить? В текущей линии Конвенциального совета, основанной на новейших исторических исследованиях и открытиях. Рудники и объекты не и рюнги есть, для таких сомневающихся. Там быстро до всех доходит единственная истинность этой линии. Быстро, но поздно. И ведь совсем недавно приехал а из тех мест, где зимой мороз с туманом, а и не такой, что от него провода рвутся. Состарился, мягкий стал. Он шел домой и понимал, что приедут за ним не сегодня. Эта служба всегда любила дать человеку помучиться, любила понаблюдать за ним, информацию почитать, куда он бегал, где помощи искал и что говорил. Еще беспокоило, что никто не проводил скрытого наблюдения, не шел за ним. Неужели даже неинтересно, что он будет делать? Это могло означать только одно. Вся информация о его активности уже собрана и ждет реализации. Нужна только команда. Иван Павлович остановился. «Домой или к Виктории?» И пошел в сторону дома Виктории Марковны. Виктория Марковна открыла дверь сразу, она ждала. «Ты пришел?» да «Ты же знаешь, кто теперь ведет дело?» «Да». «И зачем тебе это?» Иван Павлович зашел. «Какая разница, откуда меня заберут?» Ответил он вопросом на вопрос. Хлопоты с Семеном Ефимовичем заняли время до вечера. Приезжали врачи и полиция. Диагноз – инфаркт. Был очевиден для первых и неинтересен для вторых. Но процедуры длились долго. Наконец, тело увезли в морг. Маша осталась дома одна. Это было непривычно и страшно – но вовсе не занимала ее сейчас. Она быстро собралась и пошла в полицейский участок. Дежурная смена была другая, и Машу никто не узнал. Пускать ее не хотели, но она сказала, что ей велено ждать Станислава Соколовского. «Кем велено?» – резко спросил дежурный. «Он и е за нами числится уже». «Руководителем следственной оперативной группы УПБ», – ответила Маша так, как велел Сергей Петрович. Дежурный замолчал и показал ей на скамью в коридоре. Ждала она чуть больше часа. Стемнело. Ждать было страшно, но выбора не было. Не верить Сергею Петровичу она не могла. Некому было больше верить, но страх усиливался. «Мы защищаем страну», — говорил ей Сергей Петрович во время их долгой беседы. Точнее, это он говорил, а она иногда отвечала на его вопросы. Он объяснял, что борется с внутренним врагом, который страшнее всего. Обещал объяснить все потом, позже, когда с неотложными делами разберется. «Неотложные дела это Стаса выпустить?» — спросила она, набравшись смелости. «И это тоже», — мягко ответил он. «Потому она и сидела сейчас здесь, из-за этого и это тоже». Сжимала кулачки таращила глаза, чтобы не уснуть. И когда почти у с т у л а Стас появился в конце коридора, оттуда, где была лестница на второй этаж. Они поздоровались молча, вышли и пошли, взявшись за руки. Будто не было ничего. «Нас направят в эту школу?» — спросила Маша. «Да», — ответил Станислав. «Она правда для избранных?» «Не для всех». «Она в Москве?» «Она в нулевом кластере, там, где была Москва», — словно повторяя чужие слова и оценивая их вес, произнес Станислав. «У реки». «Они следили за нами все время с твоего приезда», — спросила Маша о том, о чем побоялась спросить у Сергея Петровича. «Могли и не уследить», — улыбнулся Станислав. «Еще скажи?» Задала она вопрос, что мучил. «Правда, что Степка умер?» «Да. Самогон он пил на дихлофосе вчера. Оттого я одурел и умер. И травма н е с е р ь е з н ы е у него». Маша снова задумалась. «А что скажут друзья его?» «Они уже сказали. Это и сказали. Домой ушли. Им страшно, Маша. И они будут молчать и бояться всю жизнь». «Кого?» «И нас тоже». «Пойдем», — мне сказали, что все у Виктории Марковны. «Кроме Семена Ефимовича», — сказала Маша. «Он умер. Мне его жаль. Но он не был мне отцом». «Мне это тоже сказали», — ответил Станислав. По коридору поселковой больницы, не торопясь, прошел мужчина. Он зашел в палату, где без сознания лежал Степан Пуховцев, сын арестованного накануне тракториста. Мужчина подошел к нему. Достал из кармана небольшой шприц с мутной жидкостью. Умело вставил иглу в вену на п р е д п л е ч ь е безжизненной руки и сделал инъекцию. Постоял минуту, посмотрел, как остановилось дыхание взрослеющего мальчика, и вышел. В конце коридора его ждал главный врач. Усталый пожилой мужчина в чистом халате, с незаполненным формуляром истории болезни в руках. «Причина?» С опаской тихо спросил он, взглянув в з г л я н у в в светло-серые, к а з а в ш и е с я лишенными зрачков глаза мужчины. «Отравление суррогатами алкоголя?» ответил тот и неторопливо ушел.